Тут, однако, вмешались некоторые романтические обстоятельства. Киноактриса Ева Браун, по слухам, близкий друг Фюрера обратилась к нему с просьбой не лишать арийских женщин их излюбленных машин, из-под которых они выходят еще большими патриотками.、Но、фюрер, как романтический мужчина, Вспомните эти снимки в пальто с поднятым воротником. Конечно, не устоял перед этой просьбой. Перманенты были возвращены с одной оговоркой. Категорически запрещалась починка завивочных машин. — Какая грустная история! — неожиданно сказал индус. — А как в России делают перманент? — спросил Жан-Поль у Вероники. Вопрос не ко мне, монсieur, бойко ответила она. Мои сами вьются волны Амура. Не знаю, почему они не вьются у порядочных людей. Я погибаю, подумал Теллавер. Я просто погибаю в ее присутствии. Ну что ж, вздохнула она, пора возвращаться в расположение резервного фронта. Теллер повел ее обратно к маршальской части столов. Вы мне дадите Вероника хотя бы один, хотя бы самый маленький шанс вас снова увидеть, тихо и серьезно спросил он. Она посмотрела на него уже без светского лукавства и тоже понизила голос. Я живу на улице Горького, наискосок от центрального телеграфа, но... но в гости вас, как вы, надеюсь, понимаете, не приглашаю. Ему захотелось тут же нырнуть в словари, чтобы отыскать там слово наискосок. После окончания банкета уже на лестнице маршала Градова с супругой догнал стройный генерал-майор кавказской наружности Никита Борисович, Вероника Александровна. — Я весь вечер верчусь перед вами, надеюсь, что узнаете, а вы не узнаете? — Кто же вы, генерал? — холодно спросил Никита. Вероника мельком глянул на него, сообразив, что маршал крайне удивлен колоссальным нарушением неписанной субординации. Какой-то генерал майоришко напрямую, да еще по имени-отчеству, обращается к нему, человеку из первой дюжины. Да я же Нукзар Ламадзе. А моя мама Ламара и ваша мама Мэри — родные сестры. Никита сразу переменился. «Кузен!» — вскричал он, охватил Нукзара за плечи, потряс, глянул на погонные значки — Ты, значит, в танковых войсках? Но кzar хохотал счастливый. Нет, Никита, это просто небольшая маскировка, ну понимаешь, для союзников. Я вообще-то в органах, но, он добавил гордо, но в том же чине. Никита снова переменился, сощурился презрительно. Ага, вот по какому пути ты пошел. Нукзар замахал руками. — Нет, нет, Никита, не думай. — Нет, я не из этих, — понизил голос, сыграл глазами. — Не из ежовцев. Просто, ну, ты же понимаешь, так жизнь сложилась. — Какого же черта, Нукзар, ты в органах гниешь, когда такие события происходят? — строго сказал Никита, как будто он только и делал, что думал о судьбе Нукзара. который в органах гниет. Твое место на фронте. Ну, иди хотя бы ко мне на резервный, хоть бы даже и по вашей части, а все-таки на фронте. Захочешь — танки дам, поведешь в атаку. Ну, хочешь — ко мне начполитом. Позволь, позволь, Никита, да ведь у тебя там, кажется, в комиссарах строила Семенов. — А на кой мне хер это говно? — вскричал Никита. — Кого вы мне посылаете в действующую армию? Я такие мешки с говном еще в тридцатом году от себя откидывал. — А мы тут при чем? Никита Батона. Это его пур к тебе направил, а не мы, мягко, улыбчиво, почти открыто предлагая не верить его словам, — заговорил Нукзар. — Ну ладно, ладно, — прервал его Никита, — знаю я, — Кто такой строило?、Э, я не против органов, а против отдельных органистов, тех, что хуево играют. Когда это вы стали таким матершинником, маршал улыбнулась Вероника, ног заарсяял, доверительно пожимал кузену локоть, ему явно понравилось политически правильное замечание маршала об органах. Подумай над моим предложением, Нугзар, сказал на прощание Никита и повел жену дальше вниз по исторической лестнице. Нугзар сопровождал их до исторических дверей. Ну, вы вообще заходите, Нугзар, сказала Вероника, пока на резервный фронт не уехали, забегайте по дороге из органов, мы живем, я знаю. Скромно сказал Нугзар. «Откуда — Откуда? — вскричала Вероника с совершенно театральным изумлением. — Иногда знаешь больше, чем хочешь знать, — развел руками Нукзар. — Ты слышишь, Никита? Он знает больше, чем хочет знать, — восклицала Вероника. Странное чувство превосходства над этими проклятыми, вездесущими, всю жизнь испоганившими органами — Кружила ей голову больше, чем выпитая шампанское. Никита грубовато уверенно хохотнул, хлопнул Кузена по плечу: "У меня на резервном фронте Нокзар, ты будешь знать ровно столько, сколько захочешь." Дверь за ними закрылась. Минуту или две Нокзар стоял в отцепинении. Ошеломляющие мысли о смене хозяина, о переходе под защиту миллионной массы войск, проносились в его голове. Был третий час ночи, когда Никита и Вероника вышли из пасхских ворот Кремля и пошли по диагонали через Красную площадь. В небе двигались тучи, мелькали звезды, иногда являлась Луна. Размаскировывая затемненный город, Воздушными путями летели не только бомбардировщики, Подступала еще и зима, Пока еще сухой морозной осенью цокали По каменной мостовой бальные туфли, Стучали маршальские каблуки. Наверное, воображает, как будет здесь, На Ворошиловском коне, принимать парад, с неожиданной злостью подумала Вероника о муже победитель Никита. Все в порядке, все подчиняются, ничего не боюсь, наступаю. Две ППЖ исправно исполняют свои функции, одна полевая походная, другая паркетно-паррадная.